Однако в эти годы немцы продолжали следовать основной идее выпихнуть из страны как можно больше евреев. К осени 1938-го, несмотря на специальные антиеврейские законы, запреты, угрозы и унижения, Германию покинуло лишь 150-170 тысяч евреев из ее полумиллионной еврейской общины. Тогда тот же Эйхман решил дело просто. Евреев стали собирать и вывозить границам страны и просто выгонять в сопредельные государства. Таким образом, Эйхману удалось за 6 месяцев выгнать более 50 тысяч евреев. Но тут выяснилось, что евреи Польши по экономическим соображениям и из загонений в больших количествах въезжают в нацистскую Германию. Фашисты растерялись. Сначала им удалось вернуть назад в Речь Посполиту около 20 тысяч польских евреев. Но еще десятки тысяч остались в Германии и портили Эйхману всю отчетность. Да заберите вы назад своих евреев, обратилось германское министерство иностранных дел и Гестапо к польскому правительству. Поляки повели себя отвратительно. Вскоре после присоединения Австрии к Германии Польша затеяла обмен паспортов своих граждан, пребывающих за границей. Обмен этот должен был закончить был, был быть закончен 31 октября 1938 года. Поляки получали паспорта без задержек, а евреям выдачи новых паспортов польские консулы затягивали как могли. В начале октября до гестаповцев дошло, что меньше чем через месяц в Германии окажется десятки тысяч евреев уже без, без гражданства. Не дожидаясь 31 числа, работники гестапо собрали 17 тысяч польских евреев в вагоны, довезли до польской границы и отпустили с Богом на родину. Но польские пограничники их не впустили в страну практически оставив на нейтральной полосе возле города Сбанчин. Только вмешательство еврейских общин Польши прекратило мытарство этих людей, которых впустили назад на родину в качестве большого одолжения и за большие деньги. Теперь видя, как неохотно евреи покидают арийский рейх, несмотря на все делаемые, делаемые им намеки, такие умы как Гиммлер, Гейдрих, Геринг Мюллер, да-да, тот самый Генрих Мюллер, глава гестапо, Решили завинтить гайки всерьез и стали планировать произвести в семье погром, в стране погром. Повод появился даже быстрее, чем они ожидали. Один из изгнанных из Германии евреев, 17-летний Гершель Гриншпан, оказавшись в Париже, взял пистолет, пошел в германское посольство. Под дуло ему попался третий секретарь посольства Эрнст фон Ротт которого Гриншпан и застрелил. Произошло это 7 ноября. А уже вечером 9 ноября 1938 года, после напутствия на речи доктора Геббельса, в Германии начался еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь». Еврейского добра пропало на 10 миллионов рейхсмарок, 91 человек был убит. С этого момента в Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен поступило 30 тысяч евреев. Так как войны с Германией еще не было, Новости эти быстро достигли евреев Палестины. Соответственно, Сахнут стал настаивать на ускорении выезда евреев в Палестину, на что англичане пойти не могли из-за арабских сантиментов. Делегация влиятельных евреев добилась премьера, приема у премьера Чимберлена, пытаясь уговорить его подействовать на Германию и облегчить выезд евреев оттуда и въезд их в Соединенное Королевство. Верной своей идее ничем не раздражать Гитлера, чемберлен отказал. Но чтобы спасти лицо... И чтобы уменьшить еврейские усилия в направлении Палестины, англичане согласились принять 9 тысяч детей из лагерей, в большинстве своем евреев, и расселить их по английским семьям. Когда Чехословакия была полностью оккупирована, англичане приняли оттуда несколько тысяч евреев. Но поселили их опять же не в Палестине, а в самой Великобритании. Занимался этим в Лондоне, Тедди Колик, представитель молодежного движения Ахэ в Англии была безработица, поэтому ввозить рабочую силу было нельзя. Но Колик узнал, что в сельском хозяйстве рук не хватает. Он связался с профсоюзом сельских рабочих и смог устроить в Англии 3000 молодых евреев из Европы. Забирать их из Европы он поехал сам весной 1939 года. Попав в Вену, он получил ауденцию у все того же Адольфа Эйхмана. Эйхман расположился в особняке Ротшильдов, Тедди Колик, будущий мэр Иерусалима, который во время войны помогал вызволять европейских евреев, оставил запись об этой встрече в своих мемуарах. Эйхман был похож на обычного клерка, вел себя спокойно и вежливо, заставил Колика простоять во время всей аудиенции. Фашист задал несколько технических вопросов, после чего евреям было позволено уехать в Англию. После хрустальной ночи до немецких евреев, наконец, в массе своей, стало доходить что уезжать надо. За первые 8 месяцев 1939 года, пока не началась война с Польшей, из Германии выехало 78 тысяч, а из Австрии 55 тысяч евреев. Англия уполномочила Джеймса Макдональдса быть комиссаром по делам беженцев, стараясь пристроить евреев где угодно в широких недрах Британской империи, но только не в Палестине. Не только Великобритания, но и ее доминионы евреев принимать не спешили. Громадная и пустая Австралия, которая могла принять и в 10, в 20, в 100 раз больше, чем Палестина, согласилась принять 15 тысяч евреев за три года, при условии, что профессиональная принадлежность въезжающих евреев не лишит австралийцев рабочих мест. иммигрантам предполагалось быть здоровыми, иметь при себе минимум 200 фунтов стерлингов. Австралийский, австралийский министр внутренних дел в 1937-1940 году Джон макэйвен объяснил, 22 ноября 1938 года, что правительство намеревается сохранять достигнутые жизненные стандарты в стране и поэтому не будет впускать в страну подозрительное меньшинства, людей нежелательного характера, слабого здоровья, а также профессионалов, способных поколебрить уровень жизни австралийцев. В 1943 году евреи-аргентины попытались уговорить правительство впустить в страну тысячи сирот из Европы. Но дело погрязло в долгих переговорах и было похоронено. Вплоть до 1944 года в стране продолжались антиеврейские демонстрации. В марте 1945, когда стало ясно, чем закончится война, Аргентина вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции, но еврейская эмиграция в страну не возобновилась. Таким образом, до нападения на Польшу 1 сентября 1939 года политика Германии в отношении евреев сводилась к изгнанию евреев со всех занятых рейхом территорий, Черной иронией полон тот факт, что весь предвоенный период немцы как умели выгоняли из страны евреев, а евреи упирались изо всех сил. С началом Второй мировой войны фашисты стали поступать с евреями по законам военного времени. Поляки помогали им в этом, проведя уже, проведя уже зимой 1939-1940 года несколько погромов. От 27 марта 1940 года Гиммлер распорядился Организовать лагерь у городка Освенцим, польское название, а немецкое название Аушвиц. Заработал лагерь в июне, и с годами из маленького места разросся до площади в 22 квадратных километра. История гетто, концлагерей, столь сильно трогающих нашу душу, стали содержателем ни одной книги. У них очень часто в понятие «Холокост», «Еврейская катастрофа». Шоа употребляются в одном понятии, не привыкли к этому. Энциклопедии и словари, однако, часто определяют Холокост как более широкое понятие. Именно массовое уничтожение выделенных сегментов мирного населения нацистским режимом. Подразумевается, что Холокост, помимо еврейской катастрофы, входит также уничтожение цыган, гомосексуалистов, некоторых религиозных межненшинств, типа свидетелей Иеговы и Христа Дельфиан, Все они попали в концлагеря и были уничтожены почти одинаково. Некоторые энциклопедии, например, Хатчинсон энциклопедии, еще более расширяют понятие Холокоста, вводя в него уничтожение и поляков, и советских военнопленных Уничтожение евреев, однако, имело под собой более основательный теоретический базис. Начиная с пассажей в книге «Mein Kampf», которая поляков и цыган не касается, там это все было обосновано. Евреи и коммунисты были первыми, кого нацисты стали преследовать, придя к власти. Но они не были первыми мирными жертвами массовых убийств. Первая кампания продуманного массового убийства отдельной категории мирных граждан коснулась психически больных и неизлечимо больных немцев и детей с врожденными уродствами. В начале октября 1939 года Гитлер издал приказ о гуманной смерти, эвтаназии неизлечимых больных. К авсгусту 1941 более 70 тысяч пациентов немецких психиатрических больниц были убиты. Так был притворен в жизнь принцип, что людей можно массово убивать без суда и следствия и не на поле боя. В отношении евреев В конце 1930-х годов не было единого мнения, было предложение выселить их всех на остров Мадагаскар. Было предложение также стерилизовать их с помощью рентгеновских лучей. Идея газовых камер не была изобретена специально для евреев. Газовые камеры уже опробовали, убивая психических больных. Когда их всех уничтожали, газовые камеры из психиатрических больниц были отправлены в Майданок, Освенцим и Треблинку. Но газовые камеры заработали не сразу. Несмотря на отрицательное отношение Эйхмана к миграции евреев в Палестину и с началом войны немцы продолжали практику выселения евреев из Германии, Австрии и протектората Богемии и Моравии, Чехии. Как только как как тогда объяснял ситуацию Гиммлер, миграция служит двум целям: очищению областей от евреев и пополнению запасов иностранной валюты. Заботясь о валюте, Гестапо даже стала помогать организации нелегальной миграции евреев в Палестину. Одновременно были организованы трудовые лагеря с целью избавиться от евреев путем их естественной смерти от непосильного труда. До 25 ноября 1940 года фашисты разрешали эмиграцию евреев из Польши, от часть из них попали в Палестину. Часть смогла попасть в СССР, потом ворота захлопнулись. Многие историки Холокоста ставят в вину сионистской организации и шу в палестине их недостаточные усилия по спасению европейских евреев в тридцатые год действительно первые попытки организовать спасательные акции появились лишь в 1939 например на территории голландии вместе с тем как убеждает ход событий происходило это не от нежелания или неумения а более от непонимания размеров грядущей катастрофы Чего ждать из палестинских евреев, если сами европейские евреи в большинстве не понимали хода событий и не торопились уезжать? Историография Второй мировой войны отводит Холокосту как таковому период 1941-1945. Именно в эти годы евреев массово убивали или на местах, или в лагерях. В эти годы все страны Европы уже разделились на два воюющих лагеря, за исключением всего пяти государств. Нейтральными остались Швеция, Швейцария, Испания, Португалия и Турция. Эти страны стали теми островками, где еврейское агентство сохнут смогло выполнять свою миссию во время войны. Но Швеция регулярно пропускала немецкие войска через свою территорию, когда там тем надо было попасть, например, в Норвегию или Финляндию, а также выгодно продавала нацистам железную руду. Фашистская Испания хоть и устояла перед шармом Гитлера, но вынуждена была послать дивизию на русский фронт. Шведы практически закрыли въезд беженцев и евреев в свою страну. В Испании и Португалии был голод. Швейцария не хотела допускать к себе евреев, дабы их наплыв не привел к всплеску антисемитизма. Фактически отделение Сахнута, Джуэнт и других еврейских организаций удалось держать только в Турции и Швейцарии. К прижимистым швейцарцам, например, в концу 1942-го удалось перебраться 16 тысяч 200 еврейским беженцам и иммигрантам. Из них 8467 человек пробрались в страну нелегально, но им позволили остаться. Все это, конечно, было капля в море. Еще одна капля пришла из самой Палестины. С началом войны немецкие граждане, оказавшиеся на территории Британской империи, были задержаны. Часть из них содержалась в Палестине. Другие были пойманы в Иране, когда страна была оккупирована в 1941-м войсками СССР и Великобритании. Этих немцев решили поменять на евреев. И к концу 42-го 180 человек, евреев с палестинскими и британскими паспортами, немцы перестали удерживать, и они вернулись в Палестину. Делалось это через еврейские органы в Женеве и Стамбуле. История греческих евреев, которые не уехали, это грустная история. Во время Второй мировой войны итальянцы напали на Грецию, они быстро увязли в боях, а на помощь грекам необдуманно поспешили англичане, не войдя Не войди англичане в страну, итальянцы, которые не сильно придерживались гитлеровского антисемитизма, возможно, просто не обратили бы на местных евреев никакого внимания. Но вслед за англичанами в Грецию пришлось вторгаться и немецким войскам, немцы выбили англичан из Греции, а для местных евреев наступил самый жуткий час их судьбы. Средние оценки говорят о 65-75 тысяч евреев Греции, погибших в Освенции.